Глава 21. Стрелок принимает изготовку по цели таким образом, чтобы при выдохе мушка или другие прицельные приспособления естественным движением подводились под цель. Я лежал на земле и через оптический прицел смотрел на цель. Большую мишень, на которой был изображен контурно человек по пояс. Сзади меня шел человек в военной форме, который говорил, обращаясь к лежащим на рубеже бойцам. Стрелки-винтовочники производят выстрел на выдохе, используя для этого дыхательную паузу между вдохом и выдохом. Я слегка повернул голову и увидел, как офицер остановился возле моих ног. Ногой он немного отодвинул мою левую ногу, чтобы я принял более правильное на его взгляд положение. Однако у некоторых индивидуумов на полном выдохе как раз и создается напряженное состояние корпуса, что не позволяет произвести качественную обработку выстрела. «Сержант Рейсев, ты можешь ответить, у кого такая особенность выражена практически в 90% случаев?» «Никак нет, товарищ майор», — ответил я. «По идее, я должен был подняться, но майор слегка придавил мне ногу, показывая тем самым, чтобы я оставался на позиции». «Особенно часто это проявляется у бойцов-рукопашников» кем вы в основной своей массе и являетесь. Поэтому сейчас мы с вами будем учиться правильно дышать. Сегодня вы должны будете научиться расслаблять мышцы при выдохе. У меня нет задачи сделать из вас снайперов, но попадать в цель. Я вас научу». Это было произнесено таким тоном, что даже самому тупому бойцу из моей роты стало понятно. «Не научимся. Лучше сломать себе ногу». Желательно с осложнением и комиссоваться, иначе будем страдать. Прицелились! Рявкнул майор, и мы приникли к прицелам. А теперь медленно выдохнули из легких воздух. Примерно наполовину. Мы, как смогли, и выполнили команду. Вдохнули и задержали дыхание. Выдохнули. Медленно. Вдохнули и задержали дыхание. Выдохнули. «Медленно!» «Рядовой Наумов!» Е! раздался голос справа от меня. «И еще раз выдохнешь резко, получишь наряд! Ты понял, боец?» «Да, товарищ майор!» «Дышим по моей команде!» «Выдыхаем медленно!» Я резко открыл глаза и уставился в темный потолок. Давненько у меня подобных снов не было. Самое в них удивительное, что я ни разу не видел в них себя со стороны. Только руки. Иногда другие части тела, но никогда не видел своего лица. «Женя!» Маша подняла голову с моего плеча и сонно посмотрела на меня. «Спи!» Я поцеловал ее в лоб и продолжил смотреть на потолок. Это была подготовка стрелков. Но зачем мне ее показали? Стрелять я вроде бы умею и даже довольно неплохо что этим сном видением хотела мне передать подсознание. На узкой кровати снова заворочилась Маша. Я повернул голову в ее сторону. Внезапно перед глазами всплыла картинка, которую я увидел в прицел в своем сне. Мишень была увеличена так, что я видел каждую трещинку на видимых местах щита, на котором она висела. А ведь она сейчас может видеть гораздо дальше и четче, чем многие другие люди. Надо будет утром посмотреть, как она стреляет. Эти сны никогда просто так не снились. Скорее всего, что-то изменилось, но я пока так и не понял, что именно. Утром произошел прорыв второго уровня. Прорыв был так себе, слабенький и довольно непродолжительный. Вокруг выхода из форта собралась огромная толпа летяг. Никого другого я не видел, но это вовсе не означало, что никто, кроме летяг, не пробрался сюда и теперь не рыскает в поисках добычи. Пока я стоял у смотрового окна и разглядывал беснующихся за пределами форта летяг, вокруг меня скакала фыра. Она пыталась вырваться за пределы форта, почуяв свою любимую добычу. «Ну что там?» Рядом со мной стояла Маша. В этот момент она мне очень сильно напоминала фыру, только ее готово было разорвать не от нетерпения, а от любопытства. «У тебя точно тотем-сокол?» – спросил я, поворачиваясь к ней. «Фыра!» «Ты меня вынесешь отсюда вместе с воротами!» Я оттолкнул уже в конец обордевшую кошку, которая навалилась на меня всем своим далеко не маленьким телом. «У меня точно сокол. А вот с тем, кто у тебя, я могу поспорить. Посмотри на фырочку. Вот это — рысь. А ты?» — возмутилась Маша. «Удав. Я — удав. Это лучше подходит?» Я усмехнулся. «В данном случае — да». Маша сложила руки на груди. «Женя, что там?» «Летяги. Довольно много. Целая стая». Я посторонился, давая ей место перед смотровым окном. «Смотри. Вообще, учись применять свой дар. Настройся и огляди окрестности». Ну, я не умею», — Маша растерялась. «Ты и ходить не умела, и говорить. Ничего, научилась все довольно неплохо. Маша, я не вижу так, как ты. И пока точно не будем знать, кто еще, кроме этих симпатичных и весьма полезных зверушек, вырвался, мы с тобой никуда не пойдем». «Ты тиран и деспот», — сказала Маша и подошла к окошку. «Да, я такой». Самодовольно улыбнувшись, я встал у нее за спиной и задумался. «Стоит выпускать фыру за ворота или выйти всем вместе?» «Вон там, подальше, сидит какая-то странная жаба». Напряженный голос Маши вывел меня из задумчивости. Еще раз все как следует обдумав, я задал вопрос. «Ты хорошо видишь эту жабу?» «Да, хорошо. Только пока не могу определиться с расстоянием». Маша отступила от окошка, повернулась ко мне и потрясла головой, видимо, пытаясь сфокусироваться. «Ну, отсюда я никаких жаб не вижу». Осмотрев окрестности, повернулся к жене. «Вот что». Я сейчас выпущу фыру, а то она скоро ворота выломает, чтобы она расчистила нам дорогу. Точнее, нет. Я сначала принесу ружье, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств ее подстраховать. Но мое ружье...» Маша слегка растерялась. «Маш, неужели ты думаешь, что егеря здесь не создали небольшой арсенал? Понимая, что чужое ружье есть чужое ружье, но, душа моя, ты должна была об этом подумать, когда просила меня остаться в любом случае это было бы чье то чужое ружье или ты хотела на твари в рукопашную идти потому что в магии ты пока еще больший профан чем я я думала об этом вздохнула маша просто думала что здесь нет больше ружей кроме твоего мы же не хотели к тварям большого уровня соваться так что ты отдал бы мне ружье а сам использовал бы меч и магию если бы другого выхода не было я бы так и сделал но он есть «Жди здесь!» и направился к дому за ружьями. Егеря действительно сделали небольшую оружейную. Это была отдельная комната, где вдоль стен в специальных креплениях стояли ружья. Отдельно располагались патроны, а также комплектующие для их изготовления. Как сказал мне Игнат, они натаскали все это сюда ночью, привезли в фургоне со спиртным, потому что внятно ответить, что делает толпа вооруженных мужиков в борделе, было бы сложно. А вариант, что так было не втерпёшь, что после рейда ломанулись сюда, не снимая формы, может пройти только один раз, и то с большим трудом. Выбрав подходящее ружье для Маши и набрав патронов в специальную сумочку, я подхватил свой ствол, для которого патроны были уже гильзовые, и выскочил на улицу. Она стояла возле окошечка. Фыра сидела рядом с калиткой, уже в боевой ипостасе, и смотрела на ворота, задрав голову. «Жаба немного приблизилась, но сильно близко подходить не спешит», сообщила Маша, даже не поворачиваясь ко мне. «Фу, какая же она гадкая!» «Наверное, белок побаивается. Эти твари не столько уж и безопасны», предположил я, подходя к ней. «Держи, подстрахуем нашу красавицу, а потом пойдем с твоей жабой разбираться». «Не то чтобы она моя, но твое предложение мне нравится». Маша несколько раз моргнула, возвращая зрение к нормальному состоянию. Заметив мой заинтересованный взгляд, серьезно пояснила. «Я решила каждую свободную минуту тренировать зрение, потому что видеть далеко — это очень хорошо, но желательно знать, насколько далеко ты видишь». Я молча смотрел на жену почти полминуты, а затем протянул ей ружье и сумку с патронами, после чего пошел открывать в Фере калитку, одновременно заряжая собственное ружье. Ей недавно исполнилось 19, совсем еще девчонка. Ей по-хорошему о нарядах думать надо, да о вечеринках, а не об охоте на тваре изнанки и тренировке зрения. Даже интересно, что из Маши получится, когда ей лет 30 исполнится. Фера поднялась и приняла низкую стойку, когда я подошел к ней. Ей не надо было со мной связываться, чтобы понять, что я хочу дальше сделать. Защита здесь была настроена по блокам. Если я открывал калитку, то она снималась только с калитки, а не со всего форта целиком. И это было хорошо в том плане, что давало больше пространства для маневров. Калитка приоткрылась, и летяги, которые тоже почувствовали ослабление защиты, ломанулись внутрь. Но им навстречу выскочила измененная рысь, ворвавшись в толпу низколетящих тварей, как торпеда. Ко мне подошла Маша, и я посторонился, освобождая ей место». Несколько летяг додумались вырваться из того визжащего и рычащего клубка, в котором сейчас веселилось светящееся животное, мало чем отличающееся по внешнему облику, да и по характеристикам от тех же тварей изнанки. Только уровень у Фыры был побольше, и я за нее не слишком волновался. Те летяги, которым удалось избежать когтей и страшного хвоста, летели прямо на нас. Маша бросила взгляд на меня, и я кивнул. Она вскинула ружье. Бах! Одна из нападавших тварей упала на землю, а еще шесть отлетели в стороны. Времени на то, чтобы сделать круг и снова атаковать, как раз хватило, чтобы Маша перезарядила ружье. Бах! Еще одна невероятно ценная в плане полезности тварюшка покатилась по земле. Осталось шесть. Фыра в это время успешно догрызала оставшихся. Бах! Минус еще одна. Осталось пять. Маша стреляла еще четыре раза. Я ей не помогал и лишь когда последняя не бросилась на утек при звуке выстрела, привыкла, скорее всего, вынужден был вмешаться. Последняя тварь упала почти у моих ног. В это же время Фыра начала оглядываться по сторонам в поисках новых жертв. «Ну что же, неплохо». Я кивнул, отводя ружьё в сторону и открывая его так, чтобы выброшенная гильза не прилетела мне в рожу или не сбила Машу. «Наших заберем, а Фыриных, когда она наестся». И я ногой зашвырнул тушку своей летяги во двор. Но тут Фыра нас удивила. То ли она все таки чувствовала себя виноватой за то, что сдала меня маша то ли преследовала какие-то свои цели. Но кошка подхватила ближайшую к ней тушку и подтащила во двор форта. Мы вместе с Машей удивленно наблюдали за ней. Фыра положила тушку летяги невдалеке от нас и снова побежала к калитке. Следующую тушку она принесла и бросила у наших ног, и опять унеслась за следующей. «Женя, смотри, она ее не убила», – прошептала Маша, указывая на еле шевелящуюся летягу. «Это ты так прощение, что ли, просишь?» – спросил я у кошки, которая в этот момент в очередной раз зашла во двор и очередную тушку снова принесла нам. Посмотрев на меня, презрительно фыркнула и побежала за следующей тушкой. «Нет? Ну, тогда она тебе помогает», – я, усмехнувшись, посмотрел на жену. «С чего ты взял?» Она продолжала наблюдать за фырой, которая несколько тушек подряд перенесла в свою кучку. «С того, что ты сейчас возьмешь нож и будешь добивать тварей, заодно макры доставать. А я пока твоих подбитых принесу». Зарядив ружье, я пошел к калитке. Ружье взял с собой на всякий случай. Вдруг жаба, про которую Маша говорила, осмелеет и решит посмотреть на форт поближе. К счастью, никаких неожиданностей не произошло я подобрал подстреленных Машей летяк и зашел во двор. Фыра продолжала собирать тушки в две неравнозначные кучки. При этом та, которую она собирала себе, была побольше, чем та, возле которой сидела на коленях прямо на земле Маша. Я остановился рядом с ней. Она подняла руку с зажатым в ней массивным охотничьим ножом. Удар. Очень четко. Именно туда, куда надо. Небольшой разрез, затем пальцами очень осторожно вытащить макар и отложить тушку в очередную кучку. Понаблюдав, добавил ей работы, бросив застреленных летяг рядом с еще не выпотрошенными, многие из которых еще пытались трепахаться В это время Фэра приступила к трапезе, не сменив и ипостась. В этом облике возможностей у нее было больше, и от тушек не оставалось практически ничего, разве что клочки меха. «Тебе плохо не станет?» – спросил я. «Нет», – ответила Маша а фура обернулась и рыкнула. «А, ну ладно». Вообще-то, обращался я к Фыре. То, что Маша захорошеет после стольких макров, которые она сейчас извлечет, сомнению не подвергалось. Но учитывая, что летяги все таки второго уровня, а жена у меня третьего, то эффект будет непродолжительный. Но все равно будет, если посчитать количество. «Я думала, что их меньше будет», призналась Маша, поднимая ко мне горящее лицо. По её блестящим глазам было заметно, что легкий эффект эйфории присутствует. «Это хорошо или плохо?» Я присел на корточке и быстро извлек небольшой макар из своей тушки, после чего бросил его к уже приличной куче таких же молочно-белых кристаллов и поднялся на ноги. Надо уже готовые тушки на склад отнести. «Летяг много не бывает!» Маша подняла вверх окровавленный нож. «Это прежде всего лекарство для нас, «Для егерей и наших будущих детей!» Высказавшись, принялась вытаскивать макр из очередной тушки. «Воистину так!» И я пошел с первой партией тушек. Примерно через пару часов тушки были законсервированы, а Маша вымыта и накормлена. «Ты в порядке?» – спросил я у нее. «Да, в порядке». Маша кивнула, поднимаясь и растирая шею. «Полагаю, что к этому можно привыкнуть». И она указала на мешочек с макрами, лежащие на столе. — В конце концов, эффект ослабевает, — ответила я, бросая на стол рядом с макрами блокнот. — Что ты рисовал? — спросила Маша, подходя ближе. «Тебя — Тебя. Я придвинул ей блокнот. — Ты же моя муза. Забыла? — Я думала, что ты шутишь, — тихо проговорила она, рассматривая преклоненную девушку рядом с телом огромной змеи. — Я не шучу с такими вещами. Встав, поднял ружье. «Пошли, навестим твою жабу». «Это не моя жаба», — Маша закатила глаза. «Хорошо, не твоя, но посмотреть на нее поближе стоит. Не находишь?» «Я и не возражаю». Маша набросила свою охотничью курточку и взяла уже ставшее привычным ружьё. На первый взгляд возле ворот никого не оказалось. Но стоило нам выйти, как сбоку слева, я сумел разглядеть силуэт. Действительно напоминающие прыгающую жабу. Маша пристально посмотрела в ту сторону. Какая же мерзкая тварь. Она только что кого-то сожрала. И это явно было не насекомое. А еще на ней слой слизи. Брррр. Она передернулась. Если выстрелишь, попадешь? Я пытался прикинуть расстояние. Надо где-то бинокль нормальный приобрести. Кажется, это одна из мусс шепнула. Но этот раз я был полностью с ней согласен. «Должна», — Маша ответила все таки довольно неуверенно. «Стреляй», — мягко сказал я, отходя ей за спину. Жаба в это время сделала еще один прыжок в нашу сторону. Не представляю ее размера. Примерно как фырон, наверное. «Бах!» — выстрел слегка оглушил. Я поморщился и от звона в ушах, и от того, что Маша впервые на моей памяти промахнулась. «Бах!» — снова промах. «Да что такое?» Маша вытащила еще один патрон. Бах! Мне нужен бинокль. Мне срочно нужен бинокль. Я не вижу, куда прилетает пуля. Ты видишь, куда попадаешь? быстро спросил я. Да, примерно перед этой тварью! Маша переломила ружье. Несмотря на хрупкое телосложение, с ружьем она управлялась мастерски. Вот что, возьми мое. Я протянул ей свое ружье, подаренное поручиком Галкиным. Я, кажется, понимаю, почему у тебя пули не в цель уходят. Но надо убедиться. Бах! Тварь, которая до этого момента бодро прыгала в нашем направлении, замерла, а потом медленно завалилась на бок. И почему так произошло? Маша открыла затвор. Ай! Гельза вылетела и скользом задела ее по лбу. Я совсем забыла, что оно само пули выплёвывает. Ты все еще не соизмеряешь расстояние, и не учитываешь поправки», ответил я, роясь в кармане куртки. «Ага, вот». Вытащив артефакт, позволяющий проводить отдельную консервацию особо опасных тварей, направился к жабе. «Эта тварь на самом деле дальше, чем мы с тобой думаем, и значит, больше, чем я себе представлял. Держи ружьё наготове. Вдруг ты ее только ранила». «Ты думаешь, что она ядовитая?» Маша указала на артефакт. «Почти уверен» что ядовитой является слизь я где то про этот феномен слышал но где не помню и уже знаю что пытаться вспомнить бесполезное занятие а как я буду макро доставать тихо спросила маша боюсь что никак я не собираюсь с тобой рисковать особенно из за паршивого макро второго уровня ответив я присвистнул ну ни хрена себе жаба оказалась размером с хорошего такого упитанного тигра Маша была права. Более мерзкого существа я не встречал. Из пасти у нее торчала убитая летяга, которую жаба еще не успела проглотить. «Ты прав. Я к этой мерзости даже не приближусь», проговорила Маша. «Ну его этот Макар. С голоду не помираем». Вот это правильная позиция. Я подошел поближе и принялся активировать артефакт, который как бы помещал тушу в некое подобие плотной прозрачной пленки. «Пусть лебедевы разбираются, что в ней полезного, а что не очень. Им это будет только в радость. А мы с тобой, жена моя, остаток сегодняшнего дня и часть завтрашнего будем учиться стрелять, потому что из себя вполне можно сделать настоящего снайпера. А винтовку мы у нашего любезного поручика закажем. Не думаю, что он мне откажет».